рука непроизвольно потянулась к автомату. Зверь, который одолел такого гиганта, да ещё и затащил его в эту нору, был наверняка очень опасным противником. Улис долго вслушивался в тишину, озираясь по сторонам, но никаких признаков чьего-либо присутствия поблизости не уловил и постепенно снова успокоился. Он пошёл дальше, стараясь понять, в какой части блин даже находится, И как отсюда попасть к монтажному лазу? Скоро это стало ясно. Хорошо зная план блиндажа, Улисс уверенно напроелся по коридорам прямо к люку. Здесь его ждала новая неожиданность. Массивная железная дверь монтажного лаза была, что называется, с мясом сорвана с петель и валялась неподалёку, покорёженная и покрытая толстым слоем пыли. Улисс даже присвистнул от удивления. Теперь ему стало ясно, что соваться в шахту вовсе не так уж безопасно. И всё же, кто бы там ни поселился, нужно идти дальше, и пройти придётся именно здесь, другого пути нет. Улисс шагнул в люк. Передвигаться здесь можно было только сильно согнувшись, вдобавок пол коридора был завален землёй, обломками дерева и каким-то гнутым железом. Шагов через 100, однако, этот завал кончился. И на полу заблестели клёпаные металлические плиты. Улис пошёл быстрее, но вдруг почувствовал, что пол у него под ногами ходит ходуном, и чем дальше он идёт, тем сильнее становится качка, словно железная труба коридора болтается в пустоте, ни к чему не прикреплённая. Похоже, что так оно и было. Сломались крепления, удерживающие трубу монтажного лаза, огибающую шахту по кругу. Всё сильнее чувство, всё клон вниз, о котором Полифем ничего не говорил. Улис продолжал осторожно двигаться вперёд. Больше всего он боялся видеть впереди конец коридора, изломанный срез, уставившийся в чёрную бездну шахты. Но увидел он совсем другое. Труба перестала раскачиваться и снова стала горизонтальной. Однако форма её изменилась. Под тяжестью неизвестного груза Потолок просел, кое-где в нем зияли дыры. На полу опять появились железные обломки. Улисс сделал еще десяток шагов и остановился. Теперь ему стало ясно, что произошло. Невообразимый клубок металлических прутьев, форм и листов обрушился здесь на коридор, проломил потолок и переградил проход. «Этого только не хватало», — с тоской подумал Улисс. Колифеем ничего не знал об этом обвале. Он говорил, что монтажный лаз цел и невредим. Да и как бы иначе он прошёл здесь? Но за 100 лет в шахте видно многое изменилось. Что же теперь делать? Он просунул голову и руку в отверстие в потолке и долго всматривался в переплетение железных обломков. Границы кучи скрывались в темноте, и никаких путей обойти её не было видно. Она висела на трубе монтажного лаза, как на верёвке, протянутой над пропастью, и в любой момент могла её оборвать. Всё же Улисс попытался, выбравшись на крышу лаза, пройти несколько шагов по торчащей из кучи ажурной ферме, и только жуткий скрежет проседающего металла заставил его повернуть назад. Ему стало ясно, что пройти здесь не удастся. Так что же выходит всему конец? Зря, значит, он шёл сюда. Зря заучивал с Полифемом планы шахты. Никому, ничему он не может помочь. И нужно возвращаться назад, сидеть в городе за стеной и ждать, чем всё это кончится? Нет, так даже думать нельзя. Должен быть выход. Зубами буду стены грызть, подумал Улис. Правильно, Полифем сказал. Он вернулся к люку и тщательно осмотрел весь блиндаж. Потом снова проделал путь к месту обвала, пытаясь пролезть или хотя бы заглянуть в каждую пробоину в стене. На всё напрасно. Безопасного прохода не было. Разве только стоя перед завалом, у лиса светило беспорядочное нагромождение ржавого железа. Пытаться преодолеть его сверху бесполезно. Вся конструкция шатается от малейшего прикосновения. А вот снизу у самого пола изогнутые балки, перекрещиваясь, образув люзгую щель. С рюкзаком и автоматом в неё протиснуться нечего пробовать. Но если оставить всё это здесь, можно, пожалуй, пролезть под кучей, ничего не задев. Если, конечно, под ней вообще есть сквозной проход. Всё верно. Только нужно зажечь свечу, а для этого хорошо бы выбраться в какое-нибудь более просторное место. где можно хотя бы перевернуться со спины на живот и достать спички. Улисс подался чуть вперёд и вдруг почувствовал, как пол под ним дрогнул от тяжёлого беззвучного удара. Он насторожился. За первым ударом последовал второй, третий. Полета над ним ритмично вздрагивала, и Улисс вдруг вспомнил, что так уже было. Он уже слышал, вернее, ощущал эти удары перед тем, как уснул. Нет, не уснул, а потерял сознание. Едва вспомнив всё это, Улисс почувствовал, что у него снова кружится голова. Он уже не мог определить, где верх, а где низ. Ему показалось, что пол коридора проваливается, и он летит в бездонную глубину. Улисс он поднял голову. Нет, это всё ещё коридор. Но голос, он звучал теперь гораздо ближе, и Улисс узнал его. «Ксана! Ксана!» — закричал он. «Я здесь!» Где-то вдруг звякнуло железо. Примерно в той стороне, откуда он приполз. Еще раз послышался треск разрываемой ткани, что-то посыпалось на пол, раздался звон стекла. Да ведь это падают вещи из рюкзака. Вот покатились по полу запасные патроны, вот с хрустом переломился приклад автомата. Где-то совсем рядом послышался тихий свист. Улис задрожал. Ему показалось, что во тьме к нему приближается длинная черная рука. «Кто здесь?» — крикнул он срывающимся голосом. Вместо ответа раздался новый тяжелый удар в пол. Где-то вверху, в недрах, нависшей над Улисом куче, послышался тошнотворный скрежет. Плита вдруг тронулась с места и стала медленно поворачиваться. сильней, надави фиму на грудь. Улис рванулся, пытаясь выбраться из-под неё, но что-то твёрдое, налетевшее с темноты, вдруг ударило его по голове и бросило в небытие. В белый холодный свет. Нет, просто несколько светящихся точек где-то там в невообразимой вышине. Наверное, звёзды. Значит, опять сплю, подумал Улис. Ну и хорошо. Эти несколько звёзд светились небо специально для него, лежащего на самом дне бездонного колодца. Колодца? Нет, шахты. И не на дне, конечно, что за ерунда. Улисс попытался поднять голову, но сейчас же в затылке отозвалась такая боль, что заребило в глазах. Он потрогал затылок рукой и нащупал огромную шишку. И всё-таки жив, подумал он. Опять жив. и кажется, остался на том же месте. Да, вот трубы, вот плита, а вот и проволочник ждёт вдоль которого нужно поустие. Только звёзды, откуда они взялись. Он зашевелился, окончательно выбрался из-под плиты и, застонав от боли в затылке, сел. Можно считать, что всё в порядке. Руки и ноги слушаются, крови вроде бы нет. А на остальное плевать. Он поднял голову. Звёзды сияли в темноте ничего не освещая, ко всему равнодушные и неподвижные. Наверное, совсем такие же они висели над землёю и до войны. И войны никакой не заметили и не знали, что теперь с земли их можно лишь изредка увидеть в разрывах багрово-серых туч. Значит, уже ночь, подумал Лис. А звёзды видны через какую-то дыру. Интересно, можно ли до неё добраться? Это очень бы пригодилось на обратном пути. Он зажёг свечу и, осмотревшись, обнаружил вдруг, что всё вокруг изменилось, и прохода, которым он добрался сюда, больше не видно. Зато баррикада из переплетающихся труб впереди стала гораздо реже, прозрачней. В ней появились большие тёмные проёмы. Похоже, что всё, что могло обрушиться здесь на пол, обрушилось от последнего страшного удара. И подпирало кучу, теперь только то, что держалось по-настоящему крепко. Повезло, подумал Улис, легко отделался. Сколько железа упало вокруг. Этого хватило бы, чтобы раздавить сотню человек, в крупу, в пыль. От чего же случился обвал? Он попытался вспомнить, но в памяти всплывал только далёкий голос. Нет, это был сон, или просто казалось, или Нет, никак не вспомнить. Он нырнул в один из проемов и сейчас же обнаружил длинный низкий проход под опустившимися почти до пола, но все же целым потолком монтажного лаза. Завал здесь кончался, ползти было легко, и он быстро передвигался вперед. Коридор пошел вверх, стены его постепенно распрямились. Он приобретал свою первоначальную форму. «Кажется, пробрался», — подумал лис. все-таки пробрался. В азарте он ударил кулаком в стену. «Пролез ведь! Прополз, просочился! Вот здесь где-то должна быть лестница вниз, а там уж пустяки!» Он пополз быстрее, не обращая внимания на боль в затылке, забывая о том, что обратная дорога отрезана. Может быть, навсегда. Скоро по правой стороне в стене коридора обнаружилось темное круглое отверстие. Заглянув в него, Улис убедился, что он на верном пути. Вертикальная металлическая лестница вела вниз, в клуб шахты. Спуск предстоял долгий, но это его не пугало. Даже если лестница окажется разрушенной, он сумеет спуститься, здесь уже есть обходные пути. Свечу пришлось погасить, чтобы держаться за перекладины нужны обе руки. Но чем ниже спускался Улис, Тем сильнее разгоралось внизу красноватое освещение. Значит, Полифем не ошибся. Аварийное освещение исправно проработало сотню лет, и маленькие тусклые лампочки всё ещё горели в помещениях нижнего этажа. Наконец лестница кончилась. Улисс оказался в более широком коридоре, опоясывающем шахту у самого её дна. Здесь было светло, как в подземелье Полифема. И совсем немного оставалось пройти до нужного места. Он уже двинулся было вперёд, как вдруг откуда-то сверху послышались звонкие удары, как будто кто-то ковырял там палкой по железу. Улис приложил руку к периладе не лестнице и почувствовал, как она вздрагивает при каждом ударе. Грохот продолжался ещё некоторое время, а затем вдруг смолк. Напрасно Улис вглядывался в темноту. Вверху ничего не было видно. «Ладно, — подумал он, — потом разберёмся. Успеть бы только сделать главное, а там уж можно будет заниматься здешними тайными, сколько влезет». Он зашагал вперёд по коридору, отчитывая попадавшиеся изредка двери и люки. «Три, четыре, пять, следующая. Да, вот она, широкая двустворчатая железная дверь, ведущая в помещение с распределительным пультом. Так говорил Полифем. Улис не знал, что это за пульт такой, и он не знал, что это за пульт. Да ему и не, вот от него дело. Он должен только поддеть одну крышку и добраться до толстых чёрных проводов. Но для этого нужно сначала попасть в комнату. Он взялся за ручку двери и потянул. Закрыта. Всё правильно. Чтобы её открыть, нужно перепилить вот эту скобу или отвинтить вон те три болта наверху. Но инструменты остались в рюкзаке. До них теперь не добраться. Есть только топор. маленький удобный топорик из прочной стали. Ничего, как-нибудь. Он просунул лезвие топора под скобу, слегка её отогнул, потом ударил сверху, снова отогнул, снова ударил. Скоба изгибалась всё легче, вот появилась на её поверхности трещина. И наконец, жалобно звякнув, железная полоска переломилась. Створки двери распахнулись, и в глаза у лису ударил яркий солнечный свет. В первый момент он увидел только зелёную траву под ногами, затем разглядел поднимающуюся сбоку стену дома с двумя большими чистыми окнами, и наконец, на лужайке перед домом заметил девушку, сидевшую в лёгком деревянном кресле у столика. На коленях у неё лежала раскрытая книга. "Сана", прошептал Улис. Девушка подняла голову и улыбнулась ему. "Наконец-то", сказала она. Сколько можно тебя звать? Ты что, спал? Улис молча смотрел на неё, на траву, на деревья у ограды, на голубое небо с плывущими по нему белыми облаками, и никак не мог понять, почему всё это кажется ему непривычным, удивительным. Словно он ожидал увидеть что-то совсем другое, а что именно, забыл. Вот только сейчас помнил и вдруг забыл. Нехорошее что-то. мрачное, как кошмарный сон. А может, это и в самом деле был сон? Наверное. Ну, конечно, там нагромождение каких-то ужасов, даже вспоминать не хочется. А здесь всё как должно быть. Вот его дом, вот лужайка перед домом, а вот его сестра Оксана. И всё же Улис чувствовал, что сон не отступил окончательно, что он где-то рядом. И стоит только уловить какой-то особенный звук, и поглядеть в нужную сторону, и он сразу вспомнится. "Да", проговорил Улис. "Кажется, я спал". "Я так и подумала", усмехнулась Оксана. "А тут дед приходил на речку звал, а я ему: "спит", говорю, "всю ночь где-то бродил, а теперь спит". А он что? Да что он? Дожидаться тебя будет, что ли?" Повернувшись, и ушёл. "Говорит, как проснётся, пусть приходит на наше место". Он говорит, знает. Улис кивнул. «Это уж точно. До смерти дед любит у реки посидеть. Да и кто не любит. Воздух свежий, вода журчит, солнышко пригревает». «А ты что же с ним не пошла?» спросил Улис у Ксаны. «Да не охота мне с ним без дела сидеть», сказала она. «Опять он начнет свою жизнь рассказывать. А в воду лезть страшно». Что-то вдруг словно кольнуло Улиса в сердце. «Почему страшно?» Осторожно спросил он: "Так она холодная с утра вода-то?" Улисс опять покивал. "Нет, не то. Оказалось, вот-вот что-то вспомнится". Он подошёл к сестре и заглянул в её книгу. На яркой цветной картине голубое небо, зелёная лужайка перед домом и девушка в белом платье, склонившаяся над книгой, ну совсем как здесь. Однако эту картину Улисс уже где-то видел. Только вот где? Он попытался вспомнить, но не смог. В памяти всплыл только запах пыли и хруст битого стекла под ногами. Где же это было? Нет, никак не ухватить. Он оторвал взгляд от книги и вдруг заметил прислонённое к столу толстое суковатое полено. А это ещё что такое? Оксана повернула голову. Как что, сказала она, удивлённо поглядев на Улисса. Это же шибенива дубина. Что? Улис почувствовал, что покрывается ледяным потом. Знакомо закружилась голова. Откуда-то донёсся гулкий тяжёлый удар шибенива дубина. Город Свирепень, Полифем шахта. Это не сон. Это здесь рядом. Это сзади. Вот куда нужно посмотреть назад. И сейчас же за спиной послышался негромкий скрип. Улис стремительно обернулся. В рубиновом свете аварийных огней Он увидел наклонившееся над ним невообразимо толстое, покрытое буграми и выrostами змейное тело, переходящее в огромную круглую голову с ячеистыми глазами и широкой пастью. По сторонам головы, словно небольшие кожистые крылья, дрожали полупрозрачные перепонки. Усеянная острыми зубами пасть медленно приближалась, и не было сил ни бежать от неё, ни не защищаться. Но Улисс не испытывал страха перед неведомой тварью. Его гораздо больше угнетало другое. Он вдруг понял, что не лужайки перед домом, ни Ксаны в белом платье не было на самом деле. Всё это привиделось ему. Толстая безмозглая змея обманула его, усыпила, заставила поверить в несбыточную мечту, и всё это только для того, чтобы без помех подкрасться к нему и насытить своё брюхо. Улис поглядел на зажатый в руке топор и вдруг бросился навстречу раскрытой пасти, поднырнул под тяжелую нижнюю челюсть и ударил в то место, откуда росла перепонка. «Вот тебе! За Оксану и за меня!» Резкий толчок отбросил его в сторону, но и змея испуганно отпрянула и отступила в коридор. Перепончатые крылья у нее за головой сложились, и сейчас же Улис почувствовал, как ушла из мозга боль — не дававшей нормально думать, или, может быть, шум заглушивший мысли. Он вскочил на ноги и размахивая топором, бросился к двери. Чудовище готовилось отразить нападение. Своими страшными зубами оно могло перекусить его пополам. Но улис вдруг остановился и, ухватившись за створки двери, рванул их на себя. Дверь захлопнулась перед самым носом змии. Вот так бормотал он, закрывая задвижку. Если ты не догадаешься стянуть за ручку, то ещё повозишься, а мне много времени не надо. Остались пустяки. Он достал из кармана спички и свечу, зажёг её и огляделся. Ага, вот он, тот самый ящик с чёрным треугольником на крышке. Улис подошёл к нему, пристроил свечу рядом и взялся за топор. В это время раздался тяжёлый удар в дверь. «Не сразу, не сразу!» – прошептал Улисс, засовывая лезвие топора под крышку. «Не напирай, дура!» Крышка слетела на пол. В ящике оказалась коробка поменьше. К ней, собираясь в пучок, со всех сторон шли черные блестящие кабели. «Они!» – закричал Улисс во весь голос. «Нашел!» Дверь вдруг задрожала и под страшным напором прогнулась внутрь. «Сейчас, сейчас!» – Улисс размахнулся и... и изо всех сил ударил по кабелям. Из-под топора брызнули искры. В комнате вдруг вспыхнул яркий свет. Пронзительный вой разнесся по всей шахте. И сейчас же со всех сторон послышался дробный стук, писк, скрежет и топот. Где-то на разные голоса задребезжали звонки. «Забегали!» — закричал лис, продолжая рубить. Вой сирены еще усилился, и заглушал теперь даже тяжёлые удары в дверь. Рваное треугольное отверстие появилось уже в одной из створок. Но Улис не смотрел в ту сторону, широко размахивая топором, он перерубал последний кабель. Чёрный человек привычным движением нажал кнопку, даже не взглянув на циферблат. Ещё один час. Ночь подходит к концу. Где же парень? Почему застрял? перепиливает засовы или заблудился в лабиринте монтажного лаза а может быть нет только не это если у лис погиб он даже не сможет ничего толком об этом узнать снова потекут годы безпросветного сидения в подземной тюрьме в тюрьме без решёток и запоров и от того ещё более мрачный и холодный господи помоги ему человек встал и заходил по комнате «Растяпа, слезняк!» — шептал он, обращаясь к себе. «Почему ты не пошел сам? Куда ты отправил его, зеленого мальчишку, почти дикаря? Убийца! Старый, трусливый убийца!» И вдруг под потолком вспыхнула и замигала белая лампочка. Заверещали, запели сигналы тревоги, и бесцветный синтетический голос произнес. «Внимание!» Авария в системе контроля напряжения. Авария в системе тепловых датчиков. Авария в системе автоматического старта. Автоматический старт невозможен. Внимание. Человек медленно опустился в кресло. Ну вот и всё, произнёс он, обращаясь к циферблату на стене. Ну вот и всё. Слёзы текли по его щекам. чёрным от въевшегося в них пепла войны. И я говорил Улису, думал он, что война длилась один день. Я обманул его, она кончилась только что. Она шла не переставая всё это время, потому что пока опасность висит над головой людей, война продолжается. Он ещё долго сидел, глядя в пространство, а потом вдруг вскочил, как ужаленный. Да что же это я? Ему ведь, наверное, нужна помощь. Скорее туда, к нему. Он подхватил стоявший у стены автомат и бросился было к выходу, но у двери остановился и, обернувшись, поглядел на циферблат. Конечно, этот механизм не играл теперь никакой роли, но стрелка продолжала двигаться. И уйти сейчас, когда она снова приближалась к красной черте, хорошо, сказал себе человек. Я останусь и дождусь этого момента. Главное вытерпеть всего несколько минут. Это излечит меня сразу от всех страхов. Он сел в кресло и впился взглядом в циферблат. Стояла глубокая тишина. Белая лампочка продолжала вспыхивать и гаснуть. Стрелка медленно приближалась к красной черте. Вот уже ни тощи волос зазор между ними. Пальцы человека стальной хваткой стиснули подлокотники кресла. Глаза его готовы были выскочить из орбит. И вот стрелка, коснувшись красной черты, на паузла на неё миновала и, упёршись в правый конец шкалы, замерла. Тишина ничем не нарушалась. Последний снаряд войны уже не мог взлететь. Солнце уже поднялось, когда Улисс и Полифем выбрались наконец из тумана. Олиса взглянулся и увидел долину совсем такой же, как в первый раз. Высокие отвесные стены, освещённые восходящим солнцем, казались розовыми. Туман клубился кипящим морем. Он перебросил автомат за спину и бережно прижав к груди коробку с ампулами, зашагал в гору, догоняя Полифема. Ксана, думал он, живая ещё может быть Ксана.